Глава 33. третья. «Бррр, ну и погодка», — говорит Джимми, примастив свои ботинки у двери, прежде чем усесться на диване напротив Бет. Он дует на руки, покрасневшие мокрые от холодного дождя, и трет их друг о дружку. За окнами настойчиво завывает ветер, как будто по округе бродит серый волк из трех поросят, задавшейся целью сдуть все дома до единого. Где-то дребезжит вставень, и Бет ощущает на своем лице дуновение сквозняка, струю холодного воздуха, проникающего в гостиную сквозь многочисленные щели в старых рассохшихся окнах. Она обхватывает ладонями кружку с какао, впитывая блаженное тепло. У нее вдруг мелькает мысль, что именно так это все и начиналось. Зимний шторм, кружка какао, огонь в камине, гровор дремлющий на своем коврике — все кажется знакомым, как будто уже происходило в прошлом, и тем не менее она не может отделаться от ощущения, что стоит на цыпочках на краю пропасти и заглядывает в нее, готовая сделать шаг в неизвестность. «Хорошо выглядишь», — говорит Джимми. Пэт застенчиво улыбается и стряхивает с плеча красной футболки пушинку. «Спасибо, ты тоже». Он взбрил бороду, но оставил бачки, ей это нравится. Его лицо выглядит молодым и гладким, И пахнет от него тоже приятно каким-то цитрусовым лосьоном после бритья или одеколоном, который она не узнает. В руках у него тетрадный листок, сложенный до размеров игральной карты. «Я рад, что мы наконец сделаем это», — произносит он с улыбкой, излучая радостное предвкушение, как ребенок, готовый развернуть свой рождественский подарок и уверенный, что это именно то, о чем он мечтал. Листок Бет, сложенный пополам, лежит рядом с ней на диване. «Как мы это организуем?» — спрашивает Джимми. «Я не знаю. Может, ты первая?» Давай «Лучше просто обменяемся листками и прочитаем. Ладно». Бет передает ему свое домашнее задание, а он протягивает ей свой бумажный пакетик. Засаленный, обтрепанный по краям, он, наверное, пролежал у Джимми в кармане месяца два. Она разворачивает его и читает. Желанный. Время от времени дожидаться меня с работы и потом спать вместе со мной допоздна. Иногда приходить ко мне в бар на ужин, инициировать секс. Счастливый. Радоваться, когда видишь меня, перестать все время на меня злиться и говорить со мной так, как будто я маленький ребенок. Безопасность. Гордиться мной. Любимый. Говорить мне, что ты меня любишь. Его список короткий и логичный, прямой и простой. Он может даже показаться слишком простым, но она ему верит. Он искренне, ибо это неожиданно становится стыдно. Это все, что ему от нее нужно, она не готова этого ему дать. И так было еще до того, как он начал ей изменять. Впрочем, ее самой список такой же незамысловатый. Она не просит бриллиантов и поездок на дорогие курорты. Ей не нужны охапки роз и шоколадки на подушке. Она не просит луну с неба. Это должно быть просто. Любовь, счастье, ощущение безопасности, желанность. Самые базовые элементы, как воздух, вода, земля и огонь, отсутствующие в жизни их обоих. Ничего удивительного, что они сейчас сидят здесь с этими жалкими клочками бумаги в руках, муж и жена, незнакомцы. Когда и почему они начали отказывать друг другу в удовлетворении этих базовых потребностей, Было ли это в ее случае ответом на перемены, которые произошли в нем после того, как он прекратил ловлю гребешка, до того, как он устроился работать в Солт? Было ли это подсознательной реакцией на его роман на стороне? Может, она сама, не отдавая себе в том отчета, почувствовала его неверность и отдалилась от него? А может, много лет назад, отказавшись от творчества и всего того, что заставляло ее гореть, задвинув все это в дальний угол чердака, Она отказалась от столь значительной части себя, что внутри у нее попросту не осталось достаточно любви и счастья, чтобы их хватило на Джимми. Может, это она первая лишила его этого, он отреагировал как ребенок. Это вопрос в духе, что было раньше, курица или яйцо, ответа на который, возможно, не существует. Она перечитывает список Джимми, страшась поднять на него глаза. На бумаге все это выглядит таким несложным, таким достижимым, за исключением, разумеется, похода в бар на ужин. Пока там работает Анжела, ноги ее там не будет. Это совершенно исключено. Но это лишь подтверждает то, что она уже и так давно подозревала. Она смотрит на тетрадный листок, исписанный его почерком, и видит слова, которые следовало бы высказать вслух, обсудить на этом самом диване, прошептать друг другу в постели, потребности, которые можно было донести друг до друга взглядом, запиской, похлопыванием по плечу, между делом в повседневном общении. Но ничего этого не произошло, они не умеют общаться друг с другом. И даже если бы умели, даже если бы они работали над этим, освоили бы приемы и методы, в ее списке присутствует один пункт, одна не подлежащая обсуждению потребность, столь же жизненно необходимая, как воздух, которым она дышит, и которую Джимми удовлетворить не в состоянии. Она поднимает глаза и видит, что Джимми закончил читать, и широко улыбаясь, ждет, когда закончит она, и под ложечкой у нее разверзается свинцовая черная бездна. Это же замечательно, Бет, я могу это делать, я все это могу и хочу. Я хочу вернуться к тебе и давать тебе все эти вещи. Я так по тебе скучал. Он все еще улыбается, готовясь радоваться со своего эмоционального полюса, противоположного тому, на котором сейчас находится она. Ничего не выйдет. Что? Я смогу, Бет, правда, это будет несложно. Почему тогда мы с самого начала всего этого не делали? Не знаю, но теперь будем, теперь... Я не могу, Джимми. Улыбка сползает с его лица, и бездна у нее под ложечкой становится еще больше. Он смотрит на нее и моргает. Что ты такое говоришь? Она сглатывает и пытается сделать глубокий вдох. Но, кажется, бездна под ложечкой теперь занимает все то место внутри нее, куда попадает воздух. Она смотрит на Джимми, на его лицо, которое до сих пор обожает, страшась произнести вслух то, что собирается произнести. Но это правда, она отдает себе в этом отчет. Она делает шаг с обрыва и летит в пустоту. Я хочу развода. Нет, Бет, пожалуйста, мы справимся. Я не могу. Можешь. «Что из этого кажется тебе невыполнимым?» спрашивает он, указывая на листок, который она держит в руках. «Дело не в твоем списке, Джимми, дело во мне. Я не могу переступить через измену. Мне нужно верить, что ты никогда больше так не поступишь, а я не могу. Тот человек, которым я тебя считала, тот муж, который мне нужен, никогда не изменил бы своей жене. Это была ошибка». «Ошибка — это когда ты думаешь, что сегодня среда, а на самом деле... «Еще только понедельник». «Я поняла бы еще, если бы ты переспался не один раз под влиянием момента, но...» «Прости. Я был дурак, я был неправ. Я обещаю, я клянусь, что это никогда-никогда больше не повторится. Я не могу верить твоим словам. Я тебе больше не доверяю». «Пожалуйста, давай начнем все сначала. И ты снова научишься доверять мне, потому что я не дам тебе ни единого повода во мне усомниться». Позволь мне снова заслужить твое доверие». Бет качает головой. «Доверие — это не что-то такое, что нужно заслуживать. Оно или есть, или нет. И о каком доверии вообще может идти речь, если ему требуются отдельные инструкции на листке бумаги, чтобы он ненароком не забыл, что не надо изменять жене? Я кое-что тебе принес». Он вытаскивает из кармана джинсов маленькую белую картонную коробочку. «Что это?» — спрашивает Бет, уже заранее не желая ничего у него брать. «Подарок. Джимми. Вот, открой!» — говорит он, протягивая ей коробочку. Бет молча смотрит на него так долго, что это уже становится тягостным. Потом поднимает крышечку и квадратик папиросной бумаги, под которым обнаруживается серебряная цепочка, а на ней большой и круглый лунный камень. Она держит его на ладони, мерцающий, гладкий, почти прозрачный голубоватый белый камень, Он прекрасен, Джейми. Когда я увидел ту цепочку на тебе в тот раз в баре, я стал вспоминать, когда я подарил ее тебе. Это было в тот год, когда мы поженились. Этот медальон напоминает мне о том, как у нас с тобой все начиналось, об обязательствах, которые мы дали друг другу, о том, как сильно мы друг друга любили. Я понимаю, что я все это разрушил. Я страшно сожалею о том, что сделал, Бет. Я хочу начать с тобой все сначала, я подумал что тебе нужна новая цепочка, что-то такое, что символизировало бы новое начало и новое обязательство. Она стискивает зубы, подавляя желание заплакать. Не сейчас. Она очень красивая. Я обратил внимание на твоё кольцо и подумал, что они будут хорошо сочетаться. «Это прекрасная мысль, но я не могу принять её». Бет опускает цепочку обратно в коробочку, прикрывает ее папиросной бумагой, закрывает крышку и кладет на кофейный столик. Она вскидывает глаза на Джимми. В его безжизненном лице нет ни кровинки. Она подозревает, что и сама выглядит точно так же. «Пожалуйста», — говорит он, — «прости». «А как же девочки? Неужели они не заслуживают, чтобы их родители были вместе?» Это ты думала о том, чего они заслуживают, когда спал с той женщиной?» Нет. Она опускает глаза и принимается разглядывать собственные носки. «Я не думал ни о чем таком, о чем не следовало бы думать. Я жалею об этом. Ну уже, Бет, мы должны хотя бы попытаться все исправить». «Я все это время пыталась, но я больше тебе не доверяю. Если нет доверия, то не может быть и ничего остального», — говорит она, взмахивая в воздухе листком с домашним заданием Джимми. «А я придерживаюсь противоположного мнения». Я думаю, что если будет все остальное, то со временем придет и доверие. Я могу дать тебе то, что тебе нужно, Бет. Я люблю тебя. Пожалуйста, позволь мне снова заслужить твое доверие. Ты можешь мне доверять. Ей вспоминается вернисаж, на которой они с Джимми как-то раз ходили на художественную галерею в центре города, когда еще только встречались. Собственно, они пошли туда с целью выпить вина и взглянуть на картины, написанные мужем Кортни. Бетт влюбилась в одну из них в абстрактном стиле, на которой была изображена женщина, стоящая на берегу моря. Неожиданные цвета и странные линии с первого взгляда заворажили ее. Ей вспоминается выражение недоуменного отвращения, с которым разглядывал то же самое полотно Джимми. Она выразила желание купить его, но Джимми сказал, «Да ну, это выглядит как мазня какого-нибудь детсадовца». Ее тогда неприятно поразило, что они способны смотреть на одну и ту же вещь, Испытывать прямо противоположные ощущения. И теперь повторяется ровно то же самое. Мне очень жаль, Джейми. Я не могу поверить, что ты не хочешь даже попытаться. Я пыталась. Как? Она ничего не отвечает. Я думаю, нам надо снова пойти к доктору Кэмпбеллу. С меня хватит, Джейми. Он снова перечитывает ее список, качая головой. Но ты же все еще меня любишь, Бет, я же вижу. Ты перестала быть в моих глазах тем, кем был. Бет ведит, что ей слова ранят его, что его лицо морщится от боли, и ей невыносимо быть причиной этого. Она отводит глаза и принимается рассматривать каминную полку, сделанную из топляка, которую он подобрал на пляже. Морская звезда и ракушка по-прежнему украшают ее, но старых фотографий больше нет. Вместо них там теперь другая, вставленная в рамку, на которой бета-девочки в разноцветных майках стоят, обнявшись, и смеются. «Я все еще люблю тебя, но этого недостаточно. Достаточно. Должно быть достаточно. Я люблю тебя. Если ты все еще любишь меня, это все, что нужно. Пожалуйста, Бет. Пожалуйста, прости меня. Я знаю, что мы можем все исправить». Она смотрит на свои руки, сложенные на коленях, на помолвочное кольцо с бриллиантом и гладкую полоску обручального кольца, которое по-прежнему носит. «Я обещаю хранить тебе верность». Ее вера разлетелась на куски, слишком острые и зазубренные, оставив в ее руках то, что теперь скорее напоминает оружие, нежели обед. Она смотрит на Джимми, на неприкрытое отчаяние и любовь в его глазах и неожиданно для себя самой, видимо, инстинктивно перестает сдерживаться, ее лицо становится зеркальным отражением его эмоций, на нем написано точно такое же отчаяние и любовь, которую она по-прежнему к нему испытывает. От неуверенности Бет перехватывает горло. Она закашливается и делает глоток какао. «Прости, Джимми, я не могу». Выражение в его глазах меняется. В них вырастает знакомая стена отчуждения. «Значит, все кончено?» Чудовищная непоправимость того, что должно сейчас с ними произойти, с размаху обрушивается на нее. Это не идет ни в какое сравнение с темартовским утром, когда она только узнала про Анжелу и велела ему уходить, в глубине души сама того не желая, совершенно растерянная, не в состоянии поверить в то, что он в самом деле так с ней поступил. Сегодня все иначе. Это их конец. Она теряет Джимми. Сердце у нее сжимается от невыносимой тоски. Но как смерть после долгой и мучительной болезни, это несет с собой облегчение и покой. Все кончено. Он запускает пальцы в волосы и качает головой. Это неправильно, Бет. Мы должны быть вместе. Мы любим друг друга. Мы заслуживаем второго шанса, говорит он хриплым от подступающих слез голосом. Не в силах больше сдерживать их напор он вскакивает и бросается к выходу из комнаты. Бет слышит, как он натягивает ботинки, застегивает молнию на куртке, хлопает входная дверь. Взревев мотором, его фургон уезжает прочь. Сердце у нее колотится. Ну вот и все. Она это сделала. Она идет в кухню, достает из шкафчика бутылку водки, до краев доливает ее в чашку с чуть теплым какао и возвращается на диван в гостиной. Шторм, треск огня в камине, шум радиатора и тишина внезапно кажутся очень громкими. Она делает глоток какао и замечает, что руки у нее трясутся. Ее взгляд падает на белую картонную коробочку, так и оставшуюся лежать на кофейном столике. Она не решается взять ее в руки. Раздается звонок в двери Бет, вздрогнув от неожиданности, проливает какао на джинсы. Она кое-как вытирает их рукой и косится на тетрадный листок с домашним заданием Джимми, который так и остался лежать на диване. Наверное, он вернулся забрать его, а может, хочет еще что-то сказать. Она прерывисто вздыхает и идет в прихожую. Она распахивает входную дверь и снова вздрагивает, на этот раз облив какао весь перед своей красной футболки. Это не Джимми. Она так выпотрошена эмоционально, что не уходит несколько секунд на то, чтобы скорректировать свои ожидания и осознать, кто стоит перед ней. Это Оливия, промокшая до нитки, с белой картонной коробкой в руках. Вид у нее такой, как будто она только что увидела привидение.